Схавала. И деньги ему за это заплатила. А потом оказалось, что фирма чиста, как святая после клизмы. И вся эта компро оказалась крутой липой. Фирма газете претензию предъявила, типа 700 тысяч сразу или три лимона по суду. Газета сказала, что заплатит 700, а мужику этому велели деньги возместить, раз виноват и непроверенную информацию слил. К актрисе никакого отношения. «Да ты понимаешь, — Самсон опять занылся Луяном, — я бы с тобой согласился, если бы ты мне имена называл. А ты что-то темнишь. Мужик какой-то, одна газета, одна фирма. Так дела не делают. У меня в этом доме подозреваемый проживает. У него, между прочим, фамилия есть. А у твоей овцы, которую ты пасешь, она есть?» Так вот, я должен точно знать, что это не одна и та же фамилия. Иначе опять про актрису начну думать: Ну, достал. Харченко, его фамилия. Владимир Харченко в 42-й квартире живет. Все, доволен. А газета, как называется, вестник бизнеса, а фирма, которую не опустили. Практис плюс. Ну что, все. «Да куда там все? Ты что, дружище, Самсон?» — засмеялся силуяном «Ты мне еще скажи, каким боком Руслан к этому делу привалился? Он что, газету крышует?» «Нет, газета под Гамзатом», — Самсон кивнул в сторону молчаливого напарника. «Вот это да Влад, его человек. А фирма под кем?» «Под Дроновым», — нехотя выдавил Самсон. Паньки, И что ж ты мне, друг Ситный, поешь, что к актрисе это не имеет никакого отношения? Нехорошо, ни некрасиво. Ну, начальник, ну хлебом клянусь. То, что актриса была бабой Дронова, это одно, а фирма это совсем другое. Газете надо, чтоб ей деньги вернули, а фирме это пофигу. Ей без разницы, ей уже заплатили. Гамзат с Русланом договорились. Ну, типа, чтоб Руслан помог, вроде они оба гаранты сделки. Какой сделки? Ну, не сделки, а договора, что если газета выплатит 700 тысяч, то фирма не будет шум поднимать. На газету наезжать и суд обращаться с иском на три лимона. Потому мы тут вместе и торчим. Один человек от Гамзата, один от Руслана». Доценка надоело стоять молча и изображать провинившегося подчиненного. Он страшно замерз, ему захотелось поговорить. Может согреется. «Николай Александрович, похоже, Самсон правду говорит», — робко произнес он. «Но надо бы проверить». «Проверим», — зловеще пообещал Силуянов. «Вот прямо сейчас и проверим. Кто на ферме главный? Кого можешь назвать, Самсон?» Чуйков Игорь Васильевич, он главный. У него спросите, он все подтвердит. Спросим, не волнуйся. Еще кого знаешь? Еще Ахалая, Олег. Отчество не знаю. Это кто же будет? Заместитель Чуйкова. Все, начальник. Теперь точно все, больше ничего не знаю. А телефончик Чуйкова? Не, это не ко мне. Фирма под дроновым. а не под Русланом. Мы так, помогаем только, слуги оказываем. А газета подтвердит, снова вступил Доценко. Или только фирма. Ты ж пойми, Самсон, нам твои слова проверить надо. Кто может подтвердить? Насчет газеты Самсон ничего определенного сказать не мог и обратил вопрошающий взгляд на неподвижно стоящего напарника по имени Давлат.